Глава 15. Электрический эльф Альбом у блистательных т electric Электрик 50 Наполненный отвязными и цепкими хитами, сам собой пускающий ноги в пляс, альбом Electric Warrior 1971 года стал знаковым во многих отношениях. Он, наряду с некоторыми пластинками Дэвида Боуи, Гэри Глиттера, Мад и ряда других музыкантов, обозначил собой не очень длинную, но заманчивую эпоху сверкающего глэм-рока, чьи мелодии до сих пор могут на раз согреть замерзшую на житейских сквозняках душу и поднять упавшее ниже плинтуса настроение. Как получилось, что хулиганистый лондонский подросток Кокни стал кумиром миллионов, прославился как поэт и создал яркий букет неувидающих композиций? Марк Болан прожил всего 30 лет, но успел сделать многое, оставив о себе легенду. Вспомним этапы пути нашего главного героя, который родился в 1947 году. Его настоящая фамилия была Фелд. С детства Марк рос непоседливым сорванцом, частенько проявлял бунтарский характер. В 14 лет он был даже исключен из школы. И кто знает, куда завела бы его собственная кипящая энергия, если бы она не нашла своего выхода в рок-н-ролле. Наслушавшись творений Чака Берри, Эдди Кокрана, Бадди Холли, Литл Ричарда и Элвиса Пресли, Марк уже в раннем возрасте организовал скифл группу а в 1967 году ненадолго присоединился к формации Джонс Чилдрен. После ее распада Боллан начал сочинять песни, некоторые из которых составили впоследствии костяк первых альбомов «T Rex. Среди других исполнителей, повлиявших на Марка, было творчество таких величин, как Боб Дилан, По одной из версий, свое музыкальное прозвище «Болан» Марк получил путем сокращения сценического псевдонима Боба Дилана – «The Beatles» и «The Beach Boys». Позже к ним добавилась музыка великолепных «The Rolling Stones», «Pink Floyd» – ранний период, связанный с Сидом барытом гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса, «The Doors», Creedence Water Revival» и импозантной Дженнис Джоплин. Одно время Болан зарабатывал на пропитание исполняя свои песни на улицах Лондона. В 1967 году он на пару с перкуссионистом-мультиинструменталистом, игравшим в том числе на бонгах Стивом Перегрином-Туком, создал свое главное детище – "Тиранозаврус Рекс. Коллектив, который первоначально был колоритным акустическим дуэтом, активно использовал различные мифологические фолк-образы, созданные знаменитым писателем, профессором Джоном Толкином, которому, кстати, в январе 2022 года могло бы исполниться 130 лет, В его трилогии «Властелин колец» – «Lord of the Rings) В музыке Тиранозавров также превалировали психоделические, сказочные и фолк-мотивы, которые особенно пришлись по душе различной прихипованной по тогдашней моде публики. Дебютный сингл «Дебора» попал в английские чарты, а первый альбом с самим за себя говорящим и навороченным названием «My people were fair and had sky in their hair, but now their content was their brows» – Пришелся как нельзя кстати. Не менее удачно зашел и альбом 1969 года «Юникон», который аккумулировал в своем музыкальном теле замысловато вытканный звук и причудливые песни, по мнению авторитетного литератора Пола Роланда, вызвавшие к жизни идиллические пасторальные сцены с сатирами и фавнами из греческой мифологии и фэнтези Джона Толкиена, Клайва Льюиса и Кеннета Грэхэма. Но даже здесь, в акустическом окружении, среди лесных полян неисчерпаемого воображения Марка Болана, можно услышать слабое эхо Чака Берри и Эдди Кокрена. В целом, Марк и Перегрин совместно выпустили три альбома и несколько синглов, которые были замечены критикой и меломанами, но до 1970 -го года не пользовались большой известностью, обретя культовый статус на британских островах и немного в Штатах. Начало 1970-х стало для Болона прорывным. Марк всегда хотел стать настоящей рок-поп-звездой, непревзойденным музыкальным гуру. Поэтому, почуяв ветры перемен, витавшие в воздухе той поры, он рванул вперед, словно породистый скакун на скачках. Для начала Булан сократил название команды до всем известных т -рекс». В группе появился мастеровитый Микки Финн, заменивший Тука и другие музыканты. Звук формации стал более электрическим и мелодичным, уйдя от фолка и психоделии. Изменения претерпел и сценический образ музыкантов, в котором появились, к примеру, накрашенные блестками веки. Конечно, вместе с Терекс в развитии данного направления синтеза бибопа, блестящего глэма, электрического фолка, тягучей психоделии заводного поп-рока немало поработали такие известные музыканты, как «Единомышленник», «Друг собрат по сцене Дэвид Боуи», «Неподражаемые Суит», «Неповторимые Дэвид Кэссиди» и Османс, «Залихватские Слейды» и многие другие артисты. Но Болланд сумел так сосредоточиться на создании своего уникального образа Денди в подземном мире андеграунда и столь самобытно похлопотать лицом и гитарой, что совершенно очаровал публику, заставив ее забыть на некоторое время о ближайших конкурентах. Его шарм обольстил целое поколение, несмотря на иногда чрезмерные элементы самодовольства и чванливости. Синглы т имели бешеный успех, благодаря которому Болланд сумел пробить для себя немыслимый по тем временам гонорар составлявший 3,5% от доли общего количества продаж своих записей в Англии. На феномен Тирекс повелся даже сам, уже суперзнаменитый на тот момент Ринго Старр, сподобившийся снять о них документальное кино под названием «Born to Boogie» 1972, в котором приняли участие не менее раскрученные Элтон Джон и другие знаменитости. Пластинка T-Rex 1970 года под названием «Beard of Stars» «Борода звезд» Была хорошо воспринята слушателями по обе стороны океана, но настоящий прорыв, на мой взгляд, случился у Тиранозавров по выходу их могучего электрического воина, Electric Warrior, увидевшего свет в 1971 году. Альбом являл собой изумительную смесь пробуждающих чувства мелодий, подчеркнутых мощным вибрато Болана, соединенных с оригинальной поэтикой. Он стал практически единственным, сумевшим вывести T-Rex как на взрослый рынок продаж альбомов, где в начале 1970-х доминировали работы Сантаны, Дэвида Боуи, Лед Zeppelin, Дип Пепл, Рода Стюарта, Джет Ротал, Элиса Купера, The Who, Пинк Флойд и прочих, так и на рынок продаж синглов. По сути, Марк Боллан умудрялся клевать из двух кормушек одновременно. При исследовании начинки интересующего нас альбома Electric Warrior становятся очевидно его рок-поп-клише, и талантливо затронутые музыкантами в таких кучерявых треках, как заглавных Mamba Sun и Cosmic Dance. Их продолжает развивать заводная джипста, на которую явно оказало влияние Юлби Би Хаулинг Вулфа. Треки наглядно показывают трансформацию болона из хипующего фолкера в помпезного поп-рокера, не забывающего свои рок-н-ролльные корни. Чему свидетельствует монолит, отсылающая к дюков, эрл, джина Чендлера. Следующая, далее приблюзованная реприза лин Woman Blues может приглянуться симпатичной инструментальной партии. Герри заряжает безудержным оптимизмом, отсылая к Little Queen и Чака Берри, а сексуальный напор Planet Queen и Girl воистину безграничен. Душевность «Демотивейта» выводит ее за рамки обычной поп-композиции. А завершается диск двумя заслуживающими всяческих похвал треками «Life's Gas» и «Rip Off». В целом, вся декоративность и украшения не умаляют привлекательной простоты песен-пластинки. Как отметил Пол Роланд, даже полуакустические треки искрятся чистой энергией, демонстрируя восхищение группы звуком, который они воссоздавали. «Electric Warrior» занял 160-ю позицию в рейтинге 500 величайших рок-альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Все песни принадлежат авторству Марка Боллана. В записи пластинки приняли участие сам Марк Боллан, спевший на вокале и сыгравший на гитаре, Микки Финн сыграл на конго и бонго, Стив Кюри на бас-гитаре, Билл Ледженд на барабанах, Говард Кейлан и Марк Вольман спели на бэк-вокале, набирающий авторитет Рик Уэйкман сыграл на клавишных, Иэн Макдональд сыграл на саксофоне, а Барт Коллинс на «Флюгергорне». Бейкер Рой Томас выступил в качестве звукорежиссера, Джордж Андервуд-фотографа. Продюсером стал Тони Висконти. Ближе к середине 70-х, несмотря на старания Марка, популярность Терекс пошла на убыль. Болан, почувствовав спад интереса публики, на некоторое время ушел в тень, но в 1977 году возродил группу, воспользовавшись бурным приливом панк-рока. Не исключено, что Тирек смогли бы обрести новое дыхание, ибо некоторые панкеры считали Болана одним из зачинателей стиля в его европейской ипостасе, но случилось несчастье. В 1977 году Марк трагически погиб в автомобильной катастрофе. Резюмируя, скажу так, что альбом «Electric Warrior» стал уникальным по его звуковой атмосфере, так как известно, что он записывался в студии живьем, практически без использования фонограмм. Марк восхищался ранними записями студии Сан и очень хотел их воспроизвести на своем детище. Перед тем, как потерять себя в липком баблгам-попе, чей пересахаренный звук характерен для его поздних альбомов, вроде The Slider и Tanks, Марк переделывает рок-н-ролльные клише 1950-х годов так стильно, что они становятся еще более обаятельными. Нельзя не отметить, что яркая позиция и неспокойный болоновский дух оказали огромное влияние на музыкальную культуру знаменитой группы Новой Волны, готического рока, постпанка, бритпопа, альтернативного, инди-рока и прочих музыкальных направлений. В их числе я бы назвал имена Блонди, Morrissey, The New York Dolls, U2, дюран Duran Duran, Alphaville, Bauhaus, Rem, Guns N' Roses, Oasis, Billy Idol и многих других великолепных артистов. Неизвестно, какими путями пошло бы творчество Марка Болона в дальнейшем, если бы не автоавария. Есть мнение, что шоу-бизнес загнал музыканта в рамки безудержной гонки за первыми местами в хит-парадах. Что сценический образ, созданный Марком, со временем померк и перестал быть столь же интригующим, как в начале, пленив и поглотив его полностью. Возможно, Болон вряд ли создал бы что-то оригинальное в дальнейшем, войдя в режим самоповтора. Но, несмотря на такие очевидные вещи, я бы не стал сбрасывать со счетов его талант и тягу к открытию нового. Ведь получалось же оставаться на острие у феноменального Дэвида Боуи. Гадать бесполезно. Поэтому имеет смысл еще раз выразить безмерное восхищение музыкой великого артиста, переслушать ее бодрящие аккорды и подумать о том, как все не вечно под луной.